Глава 24. Элли. Полиция приезжала в дом ее временных опекунов через неделю после неприятного инцидента, чтобы заверить Сару и Марка, Элли не будут предъявляться никакие обвинения в связи со случившимся в городе с Наоми Харпер. «Не понимаю, зачем этот полицейский вообще приезжал сюда, чтобы это сказать?» Прошипела мэри держа руку Элли в своей. Они тогда сидели на ступенях наверху лестницы. «Ты не сделала ничего плохого. Ведь так сказала женщина из машины, она всё видела. Это Наоми, чёртова корова, заявила, что она из-за тебя свалилась на дорогу. Как будто ты могла заставить её упасть, сказав, чтобы та убиралась прочь». «Ты тоже всё видела», — тихо ответила Элли. Ты видела, что я её не толкала. Ты же сама так сказала. Мэри поморщилась. На самом деле я не видела, что случилось. Она виновато посмотрела на Элли. Потом обняла её за плечи. Я сказала это только для того, чтобы та ужасная тётка прекратила на тебя орать. На самом деле неудивительно, что Наоми такая дрянь с такой-то мамашей. Так тогда откуда ты знаешь, что я её не толкала? «Ты шутишь?» Мэри отодвинулась от нее и посмотрела прямо в глаза. «Мне не нужно было видеть, что там происходило, потому что я и так знаю, что ты никогда бы так не сделала». «Готова поспорить, ты такая единственная», — ответила Элли. Мисс Гилберт садится за письменный стол и оглядывается в поисках любимого ежедневника. «Я уверена, он лежал тут до перемены», — бормочет она себе под нос. А потом резко выдвигает ящик письменного стола. Изо рта учительницы вылетает крик, от которого кровь стынет в жилах. Дети мгновенно поднимают головы, как по сигналу тревоги. А несколько секунд спустя в классе начинается невообразимое. Элли вытягивает шею, чтобы посмотреть, что же случилось, А затем у нее на лице непроизвольно появляется злобная улыбка. Из открытого ящика мисс Гилберт вытекает извивающаяся черная масса. Элли ликует, когда понимает, что на столе у учительницы сотни черных пауков. Они пытаются сбежать из ящика, где были закрыты. Толстые черные туловища и тонкие веретенообразные лапки направляются к мисс Гилберт, тянутся к ней. Теперь класс бьется в истерике, все орут. Мисс Гилберт замерла на месте, пока визжащие ученики забираются на стулья, словно пол кишит мышами. Девочки держатся друг за друга, а мальчики пробираются поближе к письменному столу, подбивая друг друга запустить руки в двигающуюся массу арахнит. Один из пауков падает на пол, и вид одной твари, покинувшей письменный стол, срабатывает как переключатель. Мисс Гилберт вскакивает на ноги и начинает действовать. «Тихо!» — орёт она, огибая стол и не обращая внимания на пауков, которые всё ещё по нему бегают. «Ради всего святого, девочки, это не ядовитые змеи!» Она запинается на секунду, словно обдумывая, не могут ли они оказаться ядовитыми, затем указывает на дверь. «Стройтесь, пойдём на обед пораньше!» Дети бегут к двери, все за исключением Элли. Она медленно собирает вещи, прекрасно понимая, что большинство учеников класса и мисс Гилберт смотрят на нее. У нее нехорошее предчувствие, неприятные ощущения внизу живота. Каким-то образом она знает, что в случившемся обвинят ее. «Не ты, Элли, ты идешь со мной!»